724. Матерь Агни-йоги. Если удастся сохранить равновесие Духа при всех условиях жизни вашей, то это будет победой. Если добьетесь ее, значит жизнь прожита не напрасно. Если сохраните все, что утратить боитесь, но равновесие не утвердите, все равно все придется оставить при уходе земли. Но если все потеряв удержите равновесие, и свет свой победителем и войдете в надземное. Яро терзаем мы жизнью, чтобы могли утвердить в себе свет перед лицом ее. Имейте все, владейте всем, но откажитесь от всего в духе и не связывайте дух свой с вещами, которыми владеете. Есть ли они, нет ли их, дух ваш, свобода его от вещей не зависит. Это будет свободой и души от вещей. Связанные души и свободы этой не знают. Они к вещам привязаны мыслью. В рабстве мысли находится связанное сознание. В конечном итоге не вещи, но мысли овладевают сознанием. Земли уходящей вещей обладатель их на земле оставляет, но мысли идут туда с ним, мысли и представления о вещах. И образы эти, порожденные мыслью, им продолжают владеть. И уже не он владеет вещами, а вещи, отраженные в образах мысли, всецело захватывают сознание и топят его в своем окружении. Потому отрицает учитель собственность и приветствует освобождение от обладания земными вещами, но освобождение от них в духе и мыслях, но не в том, чем владеет имеющий их человек. В духе от них и освобождайтесь».